Глава 13. Кто я? Не задавая лишних вопросов, медсестра обработала рану, зашила её и наложила повязку. Она заживёт? спросил Кир. Обязательно. Спасибо. Мне теперь обратно? Вам покажут, с кем я могу поговорить о себе. Завтра, а сегодня отдохните. Кир вернулся. У двери номера не увидел охраны, даже удивился этому. Калаха сидел на стуле, его короткие ножки болтались. А нам принесли поесть. Ты это пробовал? Я нет, у нас такого никогда не было. Это яблоко, сказал Кир и тоже сел за стол. Как ты себя чувствуешь? Нормально, ответил мальчик и лизнул булочку. Это хлеб, просто откусывай. А у нас такого нет. Да, у вас в основном всё в тюбиках, куда непонятно, что напичкано. Ешь понемногу и жуй, как следует. Это тебе не пюре. А мне нравится. Здесь как у нас, даже лучше. А они тоже живут под землёй? Не знаю. Тут я ни разу не был. Кир не хотел есть, не знал, чего ждать от следующего дня. Опять стали мучить вопросы, что с ним произошло и кто он теперь. Тебе надо принять душ и только после этого ложиться спать. Душ это помыть тело. Видишь, какие просто нечистые. Да и полезно, сколько мы времени провели в пустоше. После ужина Калаха почти целый час плескался. Кир не выдержал, постучался в дверь. Кончай, выходи, я тоже хочу спать. Но он ещё долго не спал, ворочился и думал, что дальше. На следующий день его вызвали только к обеду. Мальчик остался в номере, он нашёл книги и с увлечением стал их читать. Проходи, Кир. Как твоя рана? В комнате было три человека: одна женщина и двое мужчин. Спасибо, не болит. У меня вопросы. Кто ты? сказала женщина. Да. Давай познакомимся. Меня зовут Наило, это Фока и Влас. А ты, значит, Кир. Вы меня с Миленой спасли, когда Геласий нашёл нас в пустоши. Был терпелоидом, следователем, и вдруг я узнал, что я не я. Скажи, Кир. К нему обратился мужчина постарше, которого звали Влас. Как ты об этом узнал? Я увидел рану, крови не было, но помню, как в детстве, помнишь детство? Смутно, но помню. Упал с лестницы и разбил себе лицо, у меня была кровь, а после порезал ногу. Вот, смотрите, шрам всё ещё на месте. А после? Кир, можно я тебе всё расскажу? Наило подсел к нему поближе, посмотрела на шрам, что был на его ноге. Когда ты прибыл к нам, твоё тело умирало. Оно восстановитель Да, ты верно думаешь. Тело разлагалось без его поддержки. Мы хотели тебя спасти, но не могли. А как же тогда я? Единственное, что нам удалось это считать твою память, но не всю, только последние 2 года. Мы постарались воссоздать твое тело, а в чистый искусственный мозг перенести воспоминания, которые удалось записать. Да, телом ты сейчас не человек, но память реальная, она твоя. Я теперь искусственный интеллект? Обречён на спросил Кир. Мозг, что в тебе? Да, он искусственный, и в нём присутствуют кластеры искусственного интеллекта. Иначе бы ты не смог самостоятельно мыслить. Это вынужденная мера, чтобы ты жил. Что ты предпочитаешь: умереть или жить дальше в этом теле? Женщина замолчала. Кир тоже молчал. Хотел жить как человек, но спустя время, когда странствовал по пустошам, порой забывал про тело, и тогда Кир опять чувствовал себя человеком. Не знаю, наверное, жить. Скажи, а как ты поранился? Что случилось? Молодой мужчина взял планшет и стал водить им вдоль тела Кира, словно это рентгеновский аппарат. «Меня ранили». «Ранили?» «Да, я следователь полиции. У нас в городе было преступление. Убили человека. Натурального человека». «У вас?» – удивился Влас. «Я тоже не думал, что такое возможно, ведь терпелоиды на это не способны. Но именно терпелоид и был убийцей. Мне поручили расследование и найти, откуда пришёл человек. В пустоши мы потерпели аварию. Если бы не ваш Геласий, мы бы погибли». А как себя чувствует Милена? Вы её тоже переделали? Нет, она выжила. Извини, что так получилось. Зачем вы извиняетесь? Вы сделали, что смогли. А что было потом? спросил Влас. Мы вернулись в город. Я пришёл в участок, чтобы отчитаться о работе, но меня все забыли, словно всем сделали чистку. А что такое чистка? Чистка это когда из вашей памяти что-то удаляют, то, что вы не хотите помнить. Ясно. А что дальше? «Даже мой босс с трудом вспомнил меня. Они и жене сделали чистку. Не знаю, зачем. Может, переживала и думала, что я погиб. А потом на меня напал человек и хотел убить». «На вас? В вашем городе?» «Да, прямо в моём доме. Вернее, в бывшем доме. Я убежал, подумал, что тоже грозит и Милене. Но её не увидел. Мой босс напал на меня и ранил в грудь». «Почему?» «Не хотел, чтобы кто-то знал про натурального человека. Считал, что это опасно и вредно. Но что в этом такого?» «И вы убежали?» Да, убежал, но я Кир замолчал. Ему было трудно признаваться в том, что он сделал. Я убил его. Все трое переглянулись и внимательно посмотрели на Кира. Да, я убил его. Он хотел, чтобы я, как Яков, этот человек тоже умер. Не хотел, но убил. Почему так? Раньше бы я это ни за что не сделал, но убил. Уверен? Спросила женщина. Да, три раза выстрелил. Он умер практически сразу. Перед смертью Хромов сказал, что это я натуральный человек, ведь только у него чистые эмоции, где присутствует гнев, страх и ненависть, но я оказался не натуральным человеком. Грудь болела, а крови не было. Вот тогда, смотря на свою рану в зеркале, понял, что я уже не терпилоют. Кто я? Кир уже понимал, что спасая ему жизнь, из него сделали кивола. Значит, ты убил Да, и по меркам закона я преступник. Я бы остался в своём вечном городе, и мне как преступнику сделали бы чистку. Но я не живой, я не терпилоид. Поэтому испугался, что меня просто отключат как машину. Теперь знаю, что вы сделали и кто я. Значит, ты убил, тихо сказал Влас и опустил руки. Значит, ты преступник. Вы меня отключите, уничтожите? спросил Кир. Они ещё больше часа задавали вопросы, а после отвели в лабораторию, где сканировали его органы, тестировали нервные сигналы. Что скажешь? спросил Влас у женщины. За последнее время это первый сбой программы защиты. Протокол был изменён, диагностика не выявила погрешностей. Ставится вопрос, когда это произошло в момент активации сознания или уже позже? Это плохо. Очень плохо. Мы так старались избежать этого. Терпелоиды использовали свою ДНК, чтобы снять агрессию. Мы же, программный код, выходит, в нашей защите есть брешь. Выходит, что так. И что теперь? Кир думал, что его отправят в камеру, но он вернулся в свой номер. Калаха радостно его встретил, усадил за стол и пододвинул поднос с обедом. Смотри, что нам нынче принесли. Его глаза сверкали счастьем, как у ребёнка. Это виноград. У вас его нет? Нет. Он бывает зелёным, красным, бордовым и даже чёрным, а вкус всегда разный: с кислинкой, с оттенком персика или клубники, кедра или мяты. О! протянул Калаха. Чем занимался? Вот, смотри. Мальчик достал с полки толстую книгу. У нас таких мало, очень мало. Всё на консолях, а тут листы, и они такие белые, чистые. Да, это книга. Нам ещё это и правда редкость. Ты не выходил из номера? Нет, боюсь. Почему? Может, нам прогуляться? Нет, не хочу, боюсь. Ты ведь не можешь вечно тут сидеть. А может, завтра? Они на меня странно смотрят. Это и понятно. Ты ведь не похож на них, ты полихет. А это плохо? Нет, что ты? Я ведь и сам испугался твоего отца. Ты? Да, я. Раньше даже не знал, что вы вообще существуете, не говоря про то, что под ногами целый город. Вот они и смотрят на тебя с удивлением. Ну что, пойдём? Ладно, но только недалеко, хорошо? Хорошо. Они вышли в коридор. На него смотрели так, словно он шёл с вручной обезьянкой. Кира сориентировался по знакам на стенах, уже через 20 минут они вышли на улицу. Держись тени, а лучше пошли вон туда, там деревья. Как только мальчик дошёл до большого дерева, он быстро вскарабкался по ветвям. "А ведь и правда обезьяна", подумал Кир и сел на толстый корень. "Ну вот я тут. Что дальше?" подумал и помахал мальчику, который весело прыгал по ветвям. Только теперь Кир смог рассмотреть городки Волов, что тянулся между двух больших гор. Как он понял, основная часть города была спрятана в горах. Но и снаружи было на что смотреть. Яйцевидные здания это не кубы в его спальных районах, и не стеклянные башни в центре развлечений. Здания Киволов не имели прямых углов и ровных линий. В них было что-то природное, плавное, даже воздушное. Из-за своих размышлений Кир не заметил, как к нему подошли два Киволов в форме, больше напоминающей военную. "Вы арестованы", сказал один из них и отстегнул с пояса наручники.